Глава 6. Жизнь семейная. Алёна. Брусничная настойка штука ужасно вкусная и невероятно коварная. Надо её врагам подсовывать. Первый день семейной жизни ознаменовался совместным похмельем. Причём ладно я, к крепким напиткам непривычна и весище раза в 4 меньше упитанного Зубослава. Ладно, вру. 2/3 его веса составляет дурацкий чёрный хвост. но он-то должен в свои годы иметь иммунитет к спиртному, но страдал, страдал, возможно, и солидарности. Зато брачная ночь была очень весёлой. Я пела песню про карету у церкви, а что, самый свадебный репертуар. Больше ничего не вспомнилось. А про карету я с детства знала. Над нами жили две весёлые старушки-самогонщицы. У них каждые выходные проходили гулянки с последующим концертом аккурат над моей спальней. Так вот, весь репертуар Кадышевой и ещё пару народных заунывных песен Я знала с тех пор наизусть, а в ночь с пятницы на субботу даже подпевала им тихонечко. Теперь мне выдался шанс блеснуть своим талантом. Все впечатлились. Когда мы вернулись в дом, у нас хватило совести потащить беднягу и Фадара на берег моря, чтобы продолжить праздник на свежем воздухе. Где нас нашли и Едомир с Герасимом, то есть, простите, Геральдом. Так что вернулись мы уже за полночь. Чистый двор уже опустел. Сад тоже. Вся трава была вытоптана, все розы ободраны, столы и мусор убраны. Гости, в смысле семейства Полазовых, тоже убрались, деликатные. В спальне Зубослава постелено алое шёлковое бельё, стояло несколько вёдер с цветами, так вот куда делись розы из кустов. И два колыхали пламенем сгоревшие до основания свечи. Славка попытался лезть ко мне с поцелуями, получил по зубам и обиженно зашипел. Но я популярно объяснила, что уже поздно и пора спать. Как ни странно, он согласился. Упал, не раздеваясь в валае безобразия и засопел. Хорошо ему хвастатаму, обувь снимать не надо. Я даже предположить не могу, кому из нас утром было хуже. Славка выглядел очень помятым. Белое лицо приятно контрастировало с мутными зелёными глазами. И всё равно, первое, о чём вспомнил этот гад, о супружеском долге. Лёль, мы проспали брачную ночь. И что? философски спросила я, не открывая глаз. Давай прямо сейчас, успеем. Слав, пришлось такие глаза открыть и с вселенской скорбью на него взглянуть. Я похожа на Заофилку. На кого? Не понял он. На девушку, которая спит с животными. Я не животное, возмутился он, ну, не полностью. Ниже пояса ты, змея, змей. Я не буду с тобой спать, пока ты так. Кажется, мы это уже обсуждали. Но я думал, Надо же, ты и думать умеешь. И что мне теперь делать? Он сел на постели и обиженно на меня уставился. Мы ведь женаты, нам положено заниматься этим. Кем положено? Зачем? Чтобы детишек завести. Тебе дети нужны? Мне нет. Я рожать ближайшие 5 лет не собираюсь. Ну, тогда ради удовольствия я переживу, успокоила парня я. Не так уж и много его этого удовольствия во всяком случае для девочек. А я не переживу. Ну так это твои проблемы. Он задумался, растрепал чёрные волосы, подёргал себя за ухо, почесал нос. А договориться мы никак не сможем, уточнил с Надеждой. Как ты себе это представляешь? заинтересовалась я. Ну, способы всякие есть. Не хочешь ты прямого контакта, давай просто, ну, потрогаем друг друга. Слава, как можно убедительнее произнесла я. Нет, Я со змеями не сплю, и с наполовину змеями тоже. Отращивай ноги, потом поговорим. Хорошо, неожиданно согласился он. Чего хорошего? Буду отращивать ноги. И как? Пока не знаю, но непременно узнаю. Одевайся, у нас много дел. Морщись и потирая виски, этот противный змей быстро надел свежую рубашку, совершил все необходимые гигиенические процедуры, пока я валялась без сил и пялилась в потолок. потом принёс мне кубок с какой-то противной бурой гадостью и заставил выпить. И нет, это был не кофе. От завтрака я мужественно отказалась. Когда немного полегчало, пришлось подниматься. Ядикогеры нашли снизу, они, оказывается, здесь до ночевали. А Ефадару хватило сил и разума вернуться домой. Молодец, мужик, уважаю. А ноги, ноги получились, встретили неловким вопросом нас друзья Зубаслава. Ну, ёлки зелёные, вы, наверное, недостаточно эффективно провели брачную ночь. Славка бросил на меня сердитый взгляд и пробурчал: "Не спало проклятье. Может, время нужно? А может, и подтолкнуть его стоит?" "Это ты сейчас о чём? Вы про сапоги царские слышали?" Про сапоги очевидно не знала я одна, потому что юные ноги сделались грустны и задумчивы. И отнюдь не от похмельных страданий. А, может, не надо зуб Как-то неуверенно спросил Ядик. «Надо, Ядик, надо, иначе меня родня сожрёт». «Да что за сапоги? Расскажите же мне!» Не утерпела я. «Мутная там история», вздохнул Гера. «Ну, слушай, короче, были у царя души губа третьего ноги, а на ногах были сапоги. Вот всё». «Что всё?» — не поняла я. «Конец истории», — трагично вздохнул Гера. «Я не поняла, при чём тут сапоги?» Гера имел в виду, что на ногах у душегуба третьего всегда были одни и те же сапоги. Так, может, он их любил очень, и они ему не тёрли и не мяли? Всегда! Что, и ночью он их в постели не снимал? Об этом история умалчивает, но свидетели имеются, что да, и спал в сапогах. Погоди, какие свидетели? Они наврали, поди, а вы уши развесили. Дед мой во вранье замечен не был. А громослон Дубогробович при чём? Ну хотя бы при том, что он Грамослав Душегубович. Да помню я, но не всегда. Стоп. Тут до моей светлой головышки начала доходить пикантность ситуации. Тот самый Душегубович? Угу. Единственный сын Душегуба третьего. То есть ты думаешь, что наличие сапог является необходимым условием? Боюсь тебя разочаровать, сапоги вещь вторичная. Их ведь нужно на что-то надеть, не на руки же. У тебя есть другие идеи? «Нет, но...» «Зуб, а ничего, что те самые сапоги находятся в Государственном музее Серпента под охраной?» Ласково осведомился Ядик. «Ты ведь не думаешь, что ты можешь прийти и попросить их примерить?» «Нет, не думаю», — ровно ответил Зубослав. «Но я немножечко помню, кто несколько лет работал начальником охраны этого самого музея». «И кто?» «Некто и Фадар Длиннохвостов». «Наш и Фадар?» — сообразила я. «Ну, с которым мы вчера пили». Он самый. И как давно ты обдумываешь этот план? Недели две уже. Я с уважением примолкла. Какой предусмотрительный. Его всё он дурачком мне кажется уже, как раньше. И что мы теперь делать планируем? Тихо спросила, внимательно его разглядывая, словно увидела впервые. Мы? Ты тут остаёшься, а я за сапогами. Я с тобой, тут же подпрыгнул Едамир. И я, сообщил Гера. И я Надула я губы. «У нас, между прочим, медовый месяц. Никуда ты один не пойдёшь». «Так я пока и не собирался. Ребятам ещё сессию сдавать нужно. У них же нет деда-ректора, который все ведомости заранее подписал. Вот сдадут, приедут, и уже будем решать, как сапоги добывать». Друзья его погрустнели, а я, наоборот, обрадовалась. «Я ещё от свадьбы не оправилась. Куда мне сапоги воровать? Прекрасно ведь понимаю, чем дело закончится». Едомир и Гера ушли. Зато заявился Громохвоз Душегубович. Ни к ночи будь помянут. Да, я как-то резко запомнила его имя. Не знаю, что это со мной такого странного случилось. Колдовство какое-то. Дед притащил целую гору книг и заявил сурово: "Зобаслав, мальчик мой, в университете тебе подписали академический отпуск по семейным обстоятельствам, но я думаю, ты перебьёшься. Вот тебе учебники, вот план. Будешь заниматься самостоятельно". Потом сдашь экзамены экстерном, и переведём тебя на пятый курс вместе со всеми. Славка захлопал глазами и надулся. «Дед, да ты сбрендил!» Зубослав крайне удивлён вашему предложению и считает его неприемлемым, на всякий случай перевела я. «Я слишком тупой, чтобы самому выучить!» Он взглянул на обложку учебника. «Лунную рунологию и историю семи царств! Засунь их себе под хвост, я не собираюсь даже это открывать!» «Зубослав сомневается в своих силах, ему нужна будет помощь», — снова вмешалась я. Почему-то оба Нага посмотрели на меня недовольно. «Теорию сдашь, как миленький», — буркнул дед. «С практикой что-нибудь придумаем. Я сейчас уезжаю и всех забираю с собой. Отдыхай пока и готовься к учебному году». «Всех-всех?» — с надеждой спросила я. «И берегинь?» «Нет уж, бабки твои отплывают вечером. Сама с ними разбирайся, раз такая умная». И уполз. «Ну и кто тебя просил лезть?» Недовольно проворчал Славка. «Я его почти дожал. Сейчас бы он разозлился на меня, назвал бы недоумком и болотным червяком и в гневе спалил все книги. А теперь что? Учить придётся. Тьфу!» И тоже уполз наверх с самым недовольным видом. Учебники, впрочем, прихватил с собой. Я вышла на улицу, села на крыльцо и с печалью уставилась в бледное небо. «Там, где-то сверху, моя прежняя жизнь». Явь, магазины, ночные клубы, смартфоны, социальные сети, пиццерии и суши-бары, банки, коммуналка, микрозаймы, телефонные мошенники и выхлопные газы. А здесь что? Море, свой дом и новая жизнь. Семейная, чтоб ее. За себя-то ничего сказать не могу, так еще и за мужа отвечай. От выволочки спасай, учи, развлекай. Чую, скучно мне не будет.